Глава 5 Когда мы были маленькими, Сильвия каждый год покупала нам на Рождество по новой пижаме. Их полагалось надевать в сочельник, когда в преддверии главного праздника нам с Рози разрешалось открыть по одному подарку. Мы буквально сгорали от волнения, подвешивая на специальные крючки над камином наши чулки для подарков. Кроме того, в наши обязанности входило начистить десяток морковок для красноносого оленя Рудольфа, а также напомнить Ричарду не забыть налить Санте большой бокал Хереса. Хотя, по правде сказать, мы уже тогда не очень-то верили в этого сказочного персонажа. Эпоха рождественских пижам давно миновала. И в этом году меня ждали в гости не в Сочельник, а только в рождественское утро. Ричард и Сильвия жили в Миддлсексе, в лондонском пригородном поясе. Из Долстона туда нужно было ехать минут 45. На нужной улице я стояла уже в 9.30 рождественского утра, в чёрном с искрой платье и в полном праздничном макияже. Проезжая мимо украшенных электрогирляндами, сверкающими шарами и серпантином соседских палисадников, я невольно улыбалась. Соседи всегда старались перещеголять друг друга, поэтому с каждым годом палисадники становились всё краше, но садик перед домом Сильвии и Ричарда неизменно оказывался самым лучшим. И в этом была заслуга Ричарда, у которого, как я уже говорила, были золотые руки. Припарковав машину, Я медленно пошла по садовой дорожке к дому, любуясь на ходу мерцающими в кронах деревьев огнями, мигающими на ограде снежинками, ярко-красными санями Санта-Клауса на крыше, а также расставленными по лужайке искусственными новогодними ёлками, под которыми виднелись фигурки снеговиков и гномов. Всё это создавало атмосферу праздника. И я почувствовала, как настроение начинает потихоньку подниматься. Я даже подумала, что, быть может, нынешнее Рождество будет Не таким провальным, как мне представлялось. Дверь открыл Ричард. Он был в рождественском свитере с изображением двух целующихся пингвинов и надписью «Мои святки». Я сразу подумала, что свитер связала для него Сильвия. Это было вполне в её стиле. «С Рождеством, дорогая!» Ричард крепко обнял меня и поцеловал. «С Рождеством, Ричард! Ваш сад выглядит великолепно. Впрочем, как и всегда. И свитер тоже отличный». Наклонив голову на бок, Ричард покосился на целующихся пингвинов. «Мне тоже нравится. Классная картинка, верно?» Я кивнула. Сильвия не слишком расстроилась из-за Рози? «По-моему, она просто не знает, то ли ей всплакнуть над своим пустым чулком для подарков, то ли начать задумываться над тем, что надеть на свадьбу дочери. А ты? Ты расстроилась?» Прежде чем я успела ответить, из кухни примчалась Сильвия и тут же заключила меня в объятья. «Здравствуй, дорогая, с Рождеством! Прекрасно выглядишь!» Она крепче прижала меня к себе. «Очень приятно видеть человека, на которого можно положиться», — добавила Сильвия. Розита предпочла укатить в Рим, чтобы жить там светской жизнью, а счастливые молодожены всё ещё нежатся в постели. Надёжная, предсказуемая. Человек, на которого можно положиться. Да, это я». Невольно я вздохнула, но сразу же постаралась взять себя в руки. «Пойдём-ка со мной в кухню». Я как раз собиралась ставить индейку в духовку. «Нет, нет, я с ней сама справлюсь. Ты просто выпьешь кофе и расскажешь мне всё, что тебе известно об этом Джорджо». Несмотря на то, что о Джорджо я не знала почти ничего, я всё-таки проторчала в кухне довольно долго, помогая Сильвии с посудой и салатами, пока сверху не спустился Марк. Он был в домашнем халате, лицо припухло со сна, а волосы были очаровательно растрёпаны. Выглядел он на именно так, как мог бы выглядеть мужчина, только что занимавшийся любовью с женщиной, на которой он женат всего две недели. Ещё в те времена, когда в подростковом возрасте мои чувства вдруг переменились, и я начала относиться к Марку не как к старшему брату моей лучшей подруги, а как к мужчине моей мечты, я приобрела привычку морально готовить себя к каждой встрече с ним, в особенности, если я возвращалась в дом к Сильвии и Ричарду после того, как некоторое время отсутствовала. Они тогда жили еще в Лондоне, в небольшом таунхаусе с гостиной в цокольном этаже. Порой, чтобы привести мысли в порядок, мне приходилось сначала подниматься в расположенный на первом этаже туалет и только потом спускаться в гостиную, чтобы поздороваться со всеми. Сегодня мне очень хотелось совершить аналогичный маневр. Но, увы, у меня не было такой возможности. Только что я чистила пастернак для Жаркова, подпевая доносящимся из радиоприемника рождественским гимном и стараясь не пропустить ни слова из того, что рассказывала мне Сильвия. Она, впрочем, по большей части просто перечисляла все, что ей было известно о Риме и о его жителях. А через мгновение Марк уже стоял передо мной. «С Рождеством, Бет!» — сказал он, и не успела я опомниться, как он чмокнул меня в щеку и, повернувшись к матери, поцеловал ее в волосы на макушке. «С Рождеством, ма!» «С Рождеством, милый!» Сильвия крепко обняла сына за плечи. «Вы собираетесь вставать?» «Поторопитесь, иначе все мои планы пойдут прахом». «Твоим планам ничего не грозит, ма. Мы уже встаём. Я только приготовлю Грейс чашечку кофе, и мы сразу же спустимся. Она ничего не может делать, пока не выпьет крепкого кофе». Если бы здесь была Рози, она бы не приминула отпустить пару ядовитых замечаний по поводу аристократических замашек невестки, которая требует кофе в постель, а также по поводу готовности брата исполнять все её капризы. Но Рози была далеко, и мне не оставалось ничего другого, как снова склониться над Пастернаком, пряча за фальшивой улыбкой своё раненое сердце. Марк не должен ничего знать. Даже догадываться ни о чём не должен. «Как прошёл ваш медовый месяц?» «Когда вы вернулись, холодно было в Париже?» Я слышала свой голос будто со стороны. Я сыпала и сыпала вопросами, не давая Марку ни малейшей возможности ответить. Когда же я рискнула поднять голову и бросить на него быстрый взгляд, я увидела, что он улыбается. «Хорошо, спасибо. Мы вернулись вчера вечером. Да, в Париже было холодновато, но нас согревала наша любовь». «Ха-ха-ха три раза». Уж не ожидал ли он, что я по-сестрински пихну его в бок или сделаю ещё что-то в этом роде. Да, мне хотелось его толкнуть. И не по-родственному, а как следует. Но... К тому же я всё равно не могла этого сделать, потому что нас разделял кухонный стол. В общем, я снова занялась пастернаком, а Марк принялся готовить кофе. «Бет, милая, не нужно резать его так мелко», сказала Сильвия, отодвигая от меня разделочную доску с нашинкованным овощем. Мы же не собираемся делать из него чипсы. Теперь мне нечем было занять руки и некуда спрятать взгляд. В довершение всего в кухню вошёл Ричард и, положив руку мне на плечо, сочувственно пожал его, от отчего я едва не расплакалась. «С тобой всё в порядке, Бет?» слегка нахмурившись, спросил Марк. В каждой руке он держал по чашке кофе. Марк и Грейс только что вернулись из Парижа. «Наверное, Бет вспомнила, как в детстве её возили туда мама и папа», сказал Ричард. Я угадал, дорогая. Ни о чём подобном я не думала. Но теперь, когда Ричард это сказал, я вспомнила нашу поездку. И от этого мне ещё сильнее захотелось заплакать. «Я и не знал, что ты тоже побывала в Париже», — сказал Марк. «Ты никогда об этом не рассказывала. Наверное, тогда ты была совсем маленькой». Мне было шесть или семь. Мама очень хотела побывать на выставке произведений искусства. «Насколько я помню, вы приехали туда...» «14 июля, в день взятия Бастилии», — подсказал Ричард, сочувственно улыбаясь. Я кивнула. «Да. Мама и папа не знали, что во Франции этот день особенный. Национальный праздник или что-то в этом роде. Но нам повезло. Наш отель был совсем рядом с Эйфелевой башней, и из окна нашего номера были видны фейерверки, которые французы запускали под музыку». «Клёво». Марк немного подождал, «не добавлю ли я что-то ещё», Но мне вовсе не хотелось рассказывать о том, какое волшебное это было зрелище, и как я любовалась им, сидя у отца на плечах. Да, тогда я была совсем маленькой. Но и сейчас, много лет спустя, эта картина оставалась в моей памяти такой же яркой и живой, как тогда. Марк поставил кофе на край стола и, шагнув вперёд, прижал меня к груди. «Наверное, для тебя это совершенно особенное воспоминание», — сказал он мягко. Я моргнула, стараясь смахнуть повисшие на ресницах непрошенные слёзы. Да. Прежде чем рожать объятия, Марк легко поцеловал меня в макушку. Ладно, понесу-ка я кофе наверх, иначе меня ждёт фейерверк почище парижского. Марк ушёл, а Сильвия повернулась к мужу и нахмурилась. «Зачем ты вспомнила эту давнюю историю, Ричард? Ты только расстроил нашу Бет!» «Нет, всё нормально», — поспешно вмешалась я. «Я вовсе не расстроилась, наоборот. «Все хорошо. Скажи лучше, могу я еще чем-то помочь?» Когда Марк и Грейс спустились, нам, наконец-то, удалось выманить Сильвию из кухни в гостиную, чтобы обменяться подарками. Сильвии я купила очень мягкий и красивый нежно-голубой платок, а Ричарду — новую пару садовых перчаток, от которых он пришел в настоящий восторг. Марку я обычно дарила на Рождество что-нибудь забавное — Так, в прошлом году я купила ему пару прозрачных нейлоновых рукавов с имитацией татуировок, надев которые, он стал похож на человека, который на протяжении полутора месяцев посещал тату-салон. Шутка Марку понравилась. Во всяком случае, он носил мой подарок на протяжении всей рождественской недели. Подобные подарки были частью моей маскировки. Я очень боялась, что если стану дарить Марку что-нибудь серьезное, то могу ненароком выдать свои истинные чувства. Но в этом году я оказалась в довольно затруднительном положении. Дело в том, что я знала Грейс недостаточно хорошо и не представляла, какой подарок заставит её улыбнуться. Я даже не знала толком, есть ли у неё чувство юмора. По идее, оно должно было у неё присутствовать, поскольку в противном случае Марк, у которого с юмором было всё в порядке, вряд ли бы на ней женился. Я, впрочем, ничего не знала наверняка и всю голову сломала, пока не купила Грейс и Марку по фартуку с надписью Повелитель кухни. Вряд ли однако это было особенно остроумно, во всяком случае реакция обоих оказалась Довольно сдержанной. Господи, как же мне не хватало Рози. И именно сейчас. В том, насколько она мне необходима, я убедилась, когда спустя пару часов Рози позвонила нам из Рима, и Сильвия включила громкую связь. Подруга болтала безумолку, передавая приветы и поздравления. Изредка на заднем плане слышался голос «Джорджо», который говорил что-то такое, что заставляло Рози хихикать. Слушая её, я вдруг почувствовала себя единственным человеком на планете, который остался в это Рождество совершенно один. Звонок Рози расстроил не только меня. После того, как Сильвия дала отбой, ее верхняя губа жалко задрожала. «Разумеется, я рада за нее», — сказала она неожиданно севшим голосом. «Но ведь ей уже 35. В таком возрасте ей следовало быть здесь, с нами. И не одной, а с кучей непослушных внуков». При этих словах и я, и Ричард сразу вспомнили, о чём мы говорили, когда он привёз мне стеллаж, и переглянулись. «Вот видишь?» — таков был смысл послания, которое я пыталась передать ему взглядом и выражением лица. Ричард меня понял и улыбнулся в ответ. «Разве правнуков можно говорить куча?» — осведомился Марк. «Я не уверена, что для них существует соответствующее собирательное существительное», — отозвалась Грейс. «Такое существительное есть», — сказал Ричард, который знал всё на свете. Это существительное беспорядок. Лучше беспорядок, чем полное отсутствие внуков, уныло подумала я. Внуков и детей. У меня-то тоже их нет, хотя мне, как и Розе, уже 35. Ну, хватит, дорогая, улыбнись, — сказал Ричард Сильвии. Сегодня Рождество, а в такой день унывать грех. Сильвия кивнула, достала платок и высморкалась. Ты прав, извини. Она улыбнулась Марку и Грейс. «Я рассчитываю на вас, мои дорогие. Надеюсь, вы подарите мне целую кучу, в общем, побольше внуков, и пусть они делают, что хотят. Беспорядком меня не испугаешь». «Дай нам время, ма», — ответил Марк. «Мы женаты меньше месяца». Он и Грейс подарили мне на Рождество толстый ежедневник, рассчитанный на пять лет. Пять лет пустых страниц. Чем их заполнять, я понятия не имела. Разве что начну вести дневник. Тебе понравился наш подарок? — спросил Марк некоторое время спустя. «Это Грейс выбирала. Сначала я не знал, пригодится тебе ежедневник или нет. Но потом подумал что ты можешь записывать разные забавные случаи, которые происходят у тебя на работе. Кстати, как здоровье сути?» Я улыбнулась. «Ежедневник — очень неплохая идея. А сути — всё в порядке». «Он ничего себе не отгрыз?» «Пока нет, насколько я знаю». В этот момент к нам подошла Грейс. Подошла и обвела рукой талию Марка. Похоже, этот жест вошёл у неё в привычку. «Я только что узнал. В сути, не отгрыз себе сломанную ногу», — сообщил ей Марк. «Отличная новость, правда?» Грейс поморщилась. «Да, вероятно», — сказала она. «Особенно если учесть, что этот грызун-членовредитель едва не испортил нам свадьбу. Каково мне было выходить за тебя замуж, зная, что какой-то несчастный хомяк может вот-вот остаться без ноги? Я рада, что с ним всё хорошо». Она обращалась к Марку, но мне почему-то казалось, «Грейс говорит, это для меня». «В Париже многие женщины носят в сумочках крошечных собачек», — сказал мне Марк. «Это, наверное, новая французская мода. Они сидят, как детёныши-кенгуру, в сумке у мамы. Только эти женщины покупали свои сумочки у Дольч-Ант-Габбана». это итальянский бренд, дорогой». Марк пожал плечами. «Я не знаю, как называется французский аналог этой фирмы, но суть, думаю, ясна». «Кстати, Бет, ты знаешь, что в Лувре находится столько картин, что если постоять перед каждой в течение всего 30 секунд, на осмотр всей экспозиции потребуется 35 суток. «А сколько картин видели вы?» — поинтересовалась Сильвия. Марк рассмеялся. «Ни одной!» — Сильвия вздохнула. «Понятно. У вас была романтическая поездка. Романтическая, а не познавательная, верно, Грейс?» «Разумеется. Париж недаром называют городом любви». «Это идеальное место для Медового месяца». «Ну, на Эйфелевой башне вы наверняка побывали», — заметила Сильвия. «Мне всегда хотелось забраться на самый верх». «На Эйфелеву башню мы тоже не поднимались», — сказал Марк несколько смущенно. «Вы не были на Эйфелевой башне?» — ахнула Сильвия. «Я-то думала, что большинство людей ездят в Париж только за этим». Грейс слегка повела плечами. Этот жест был призван показать всем, что они с Марком были слишком заняты друг другом, чтобы тратить время на осмотр достопримечательностей. «Однажды в Париже мне сделали предложение», сказала я, стремясь уйти подальше от скользкой темы. «И именно на Эйфелевой башне». Марк вытаращил на меня глаза. «Да не может быть! Почему я ничего не знаю? Мама, папа, вы когда-нибудь слышали об этой истории?» «Я не слышала», сказала Сильвия. но очень хотела бы услышать». Я на секунду задумалась. Рози знала о пережитом мною унижении. Я сама ей всё рассказала, потому что мне хотелось поделиться хоть с кем-то этим эпизодом моей не слишком богатой на события биографии. Но остальные... Честно сказать, я понятия не имела, почему мне приспичило рассказать об этом случае именно сейчас. Но поскольку все мои слушатели буквально сгорали от любопытства... все за исключением Грейс, которая выбрала именно эту минуту, чтобы полюбоваться своим рождественским состразами маникюром. Я решила идти до конца. Начало моей истории было веселым само по себе. Мы с моим тогдашним приятелем Денни решили подняться на второй уровень башни пешком, чтобы не стоять в очереди к лифтам. Нам предстояло преодолеть 674 ступеньки, к тому же лестница была круговой, и по мере подъема голова у меня кружилась все сильнее и сильнее. Дэнни со своей стороны твёрдо решил сделать мне предложение именно так, как запланировал, поэтому не обратил внимания ни на мою бледность, ни на выступивший у меня на лбу холодный пот. К тому моменту, когда он готов был опуститься на одно колено, чтобы произнести заранее отрепетированные слова, перед глазами у меня всё плыло и кружилось. Меня отчаянно тошнило, и я испытывала непреодолимое желание лечь на железный пол прямо под ноги многочисленных туристов. «И что ты ответила, когда он сделал тебе предложение?» — заинтересованно спросил Марк. «Я сказала, что меня тошнит». «Бедный Дэнни», — он вздохнул. «Не слишком романтическая история». Я покачала головой. На мгновение я вновь перенеслась на продуваемую всеми ветрами площадку Эфилевой башни и содрогнулась. Все, кто там был, смотрели на нас, а я думала только о том, как бы не сблевать. Дальше было хуже. сообщила я. «Уже». Когда я немного пришла в себя, Дэнни повторил своё предложение, и мне пришлось сказать «нет». А поскольку это был первый день наших четырёхдневных каникул, все оставшиеся дни Дэнни дулся и почти со мной не разговаривал. И это при том, что мы вынуждены были жить с ним в одном номере. Это было ужасно. «Но почему-то ему отказала», — поинтересовалась Сильвия. «Потому что я его не любила». «Довольно веская причина». вставил Ричард, кивая. Марк покачал головой. «Не понимаю, почему ты мне не рассказала? Я-то был уверен, что знаю о тебе всё». Грейс оторвалась от созерцания своих безупречных ногтей. «Человека невозможно узнать до конца», — изрекла она. «Ты не знаешь всего об Эд точно так же, как не знаешь всего обо мне». Это заявление заставило Марка вновь переключить внимание на жену. «Вот как!» — проговорил он, проводя кончиком пальца по её шее. «И что именно я тебе не знаю?» Грейс усмехнулась. «Ты сам должен это выяснить, не так ли?» Повисла напряжённая пауза, во время которой никто не издал ни звука. Наконец Ричард слегка откашлялся, а Сильвия двинулась в сторону кухни, бормоча что-то о необходимости нарезать морковь. Я бросилась следом. «Давайте я помогу вам с брюссельской капустой».